О глобальном задумываться нечего. Итак, сегодняшние события выглядят нереальной прухой. Надо вынести подушку с матрасом, синтепон. Постельное белье и три пледа на солнышко сушится Набрать водички в ведро на умывание, сходить отобедать в кафе, купить чего-нибудь на ужин. Какая замечательная вещь, приличный кэш. Потратив сто пятьдесят единиц, наелся, как удав, поглазел бесплатно на девчат, да еще тащу с собой пакет с двумя хорошими пирогами, мясной и яблочный и пару литров сока. Вопрос с ужином решен. Хочу до темноты посмотреть, что с канализацией. Спать будет холодно. Мысли уже привычно прошлись по виденным... Сегодня потрясающим грелком во все тело. Черт, да что же я такой озабоченный. А бегать на улицу с фонарем энтузиазма не вызывает вообще. Кладу пакет, снимаю куртку, беру лопаты в гараже. Начать надо от оврага. Пластиковая канализационная труба проложена халтурно. Закопана всего сантиметров на тридцать. Защитного короба нет. Копается легко, супесь. Уверен, что труба где-то тупо смята. По мере приближения к дому точно понимаю, где. Металлический мангал стоит четко на направлении канализации к дому. Подхожу, копаю. Идиоты! Ножки мангала замурованы в железобетонной балки Одна из балок продавила трубу. Как поступить дальше? Просто выдернуть из стыка нельзя. Уделаюсь в застоявшемся. Плюс лужа нечистот посреди двора. Очищаю продавленное место со всех сторон. Надеваю резиновые перчатки. Пробую сдавить с боков. Не помогает. Ага, есть идея. Нахожу в гараже шуруп-саморез. Беру отвертку, плоскогубцы. Осторожно ввинчиваю шуруп. Чуть дальше места перегиба. Тяну плоскогубцами вверх. Идет. Тяну. Зажурчало. Шух! Поперло, родимое. Труба ж вздрогнула. во враг словно не агара, изверглась. Похоже, столб нечистот высосал из санузла все. Выкапываю весь сегмент. Повозившись, снимаю, обрезаю. Всего полметра долой ставлю кусок раньше торчавший вовраг обрезанный на его место мангал перетаскиваю ближе к беседке засыпаю трубу вот и оправдание моего присутствия опа а это идея одно дело неизвестный мужик в доме а совсем другой ремонтник кто меня нанял ну михаил Сергеевич к примеру чтобы версия прошла надо повнимательнее изучить кабинет, да и весь дом, отмываясь у колодца холоднющей водой. Забираю постель, иду в особняк. Оказывается, за панелями встроены стенные шкафы. В кабинете обнаружил достойный самого пристального внимания сейф с дактилоскопическим замком, привинчанный болтами к стене одежду хозяина. Позаимствовала у него домашние тапки. На втором этаже гардероб принадлежит сразу трем людям. Блондинке, дочке-подростку и Сержу. Последнее меня обрадовало больше всего. Мои запасы ограничены только парой носков. Все вещи дорогие, категории А и Б. Баловли, Альфонсика. Но состояние... Похоже, что Серж... Свинья еще та. У рубашек грязные ворот и манжеты. Нательное белье не блещет чистотой. Носки свалены в неприятную кучу. И дают характерные амбре. Нет, я понимаю, что своя стиральная машина не работает. Но ну, не так далеко кафе с автоматической прачечной. прикидывая вещи на себя. У меня нога больше на размер. Обувь отпадает. А жаль. Головные уборы тоже малы, но это поправимо. Представляю застежку. Черная кепи подойдет. Хм, только после стирки. А вот демисезонную куртку надену завтра. Как раз посещу кафе и прачечную. Плохо, что погладить отстиранное там нельзя. Это делается либо дома, либо в частных ателье. На сон грядущий Кстати, холодает реально, спать лечь пришлось в свитере. При свете фонаря изучаю фотоальбомы. Да, это кладезь информации для разведчика. Действительно, эффектная спортивная блондинка, длинные волосы и цвета спелой пшеницы Елена. Невысокий пузан с брюзгливым выражением лица михаил сергеевич Симпатичная брюнетка-подросток Катя с особым интересом просматриваю фотографии Сержа. Не сказал бы, что мы очень похожи. Я худее, более вытянуто лицо, немного другой формы нос. Но вот если Сержу пририсовать усики под Питерса, тогда да, схожие черты бросятся в глаза. Одна деталь. А как меня от портрета Уже позевывая, листаю альбомы хозяина. Приемы, фуршеты, торжества и другие официальные лица. Нет, все, не могу больше. Утро вечера мудренее. День сегодня выдался невероятный. Накрываюсь пледами с головой. Какая-то мысль бродит по задворкам сознания. Что-то ассоциативное. Завтра. Спать. Утро встретило не просто прохладой, а реальным дубаком. Хорошо, что туалет заработал. Плохо, что идти на первый этаж. Хотя и привык к холодной воде, но из ведра была очень уж холодная. да Доедать пирог с соком. Нет, после приличных шнырёвских... Как там, мои парни? Горячих завтраков... Жевать промерзшие не тянет. Глоток ледяного сока вызвал дрожь во всем организме. Время семь утра. Кафе заработает в 9. А не посмотреть ли, что с ветрогенератором? Крышка кожуха на болтах. В качестве бонуса вид на рассвет. Лазить пришлось два раза. в Первый просто посмотрел внешнее устройство. Привязываюсь сам. Подвязываю мешок для снятых деталей и инструмента. Работаю разводным ключом. Довольно сложное устройство оказывается. В задней части массивный генератор, в передней сложный редуктор, связанный с механизмом регулирования угла поворота лопастей. Сейчас они в положении парковка. Двигаю рычаг в состоянии работа. Ввлекаемые тягами лопасти разворачиваются под слабым ветерком, начинают движение. Резкий треск. Хорошо, что привязан, так и свалится недолго. Явно сломан зубец у шестерни редуктора. Автоматически перекидывается коромысло, лопасти вместе с запускающим рычагом самостоятельно уходят в парковку. Вообще не радостно. Как разбирать редуктор? Пробившись больше часа, перемазавшись в смазке, хорошо, что предусмотрительно надел строительный комбинезон, оставленный рабочими. Спускаю на буксировочном автомобильном фале тяжеленный блок шестерен редуктора. Вещь оказалась очень технологичная. На корпусе имеются крепежные узлы для тяклопостей, стопорный механизм для вала. Здорово повезло что у автомобиля осталась часть инструмента автомеханика, да и строительные рабочие не забрали разводной колюч. Расстилаю на столике, в беседке, газеты, водружаю блок. Видна виновница поломки, на шестерне сломаны два зубца. В картере устройства вылавливаю зубцы и небольшой смятый болтик. А он-то откуда? Пересмотрел все. Место для болтания нашел. Загадка природы. Ладно, отмываться, дойти завтракать. Когда обувался, в голову наконец-то пришла вчерашняя мысль. Лихорадочно листаю альбом. Опа! На фотографии Пузан с высоким, пожилым, абсолютно научного вида гражданином. Знаю этого гражданина. Черп фото в журнале показывал. Профессор Эрих Штейн, светило психологии, тот самый, что якобы меня записал. Интересное совпадение судьба подбрасывает. Непростой у папан очень непростой. Снова чистые улицы, зеленеющие палисадники, красивые девушки, пригревающее солнышко. Планировка пригорода предельно проста и понятна. Заблудиться невозможно. Выбранное благодаря старой рекламной газете кафе поближе к дому нашел без труда.